Глава 38. Наблюдатели. Люди, стоящие на холме, наблюдали за рейдом, который раз за разом умирал. Появлялись разнообразные ловушки, уничтожающие бойцов. По воздуху проносились морозные вихри, превращающие всех в ледяные статуи, а через несколько секунд изваяния трескались и рассыпались в красный прах. Милькали каменные глыбы, прошибающие как участников похода, так и их броню. Один раз из земли вылезли штырии, пробившие бредущих бойцов. Происидиум несказанно обрадовался. «У копии аннигилирующие наконечники? Прекрасно! Почти все потеряли по семь жизней!» Часто от площадки отделялись сгустки, напоминающие ленточные выстрелы. Вот только баллиста находилась рядом и стрелять не могла. «Арсений с прочими людьми сейчас тоже стоят на этом холме!» — пояснил настоящий защитник. Довар к на другом уровне реальности. Мы с ними никак не сможем пересечься. И как раз они убивают бойцов, попавших в лапы птицам. Рейд пересек территорию, залитую лавой. Теперь никто не умирал на этом месте, но последовало многочисленные смерти на пустыре около стены. Патрулирующие мобы с лёгкостью уничтожали многотысячную человеческую армию. Как это вообще возможно? спрашивали бесклассовые, смотря на побоище. монстры с взмахом удлиняющихся конечностей отправляли на возрождение по сотне человек за раз. Это ловушка, но ловушка, которую нужно напитать чужими смертями. После уничтожения первого моба боевой дух поднимется, все получат бонусы в зависимости от полезности, и после этого начнут вкладываться по полной программе. Рейд погибал раз за разом, происидиум мрачнел с каждым часом. Что-то не так. Так не должно быть. Они уже должны были расчистить весь пустырь. В определённый момент все мобы взорвались. Их туши одновременно разлетелись на тысячи обломков. Со стен заработали стрелометы, но их быстро разрушили. "Понятно всё", с небольшим облегчением сказал настоящий защитник. "О патруля была общая жизнь. Бойцы наконец-то смогли выдать нужное количество урона". Олег видел, как исчезают птицы. Но в следующий миг весь рейд оторвало от земли. Огромная сеть, раскиданная по всей поверхности, начала приподнимать края. «Сейчас будет крайне неаппетитное зрелище», — проговорил Светлов. «Я первый раз в этой локации погиб как раз из-за такой ловушки». Сеть соединила концы в верхней точке и постепенно начала стягиваться. Несколько бойцов успело вылететь из-за подни, но почти все участники рейда попали в огромный капкан. Неразрушимые верёвки врезались в податливую плоть. Люди и их доспехи сминались под запредельным давлением. Кто-то догадался использовать ленту высокого ранга и за раз уничтожил большое количество человек. Туристы вспарывали горло, пили яды и выстреливали себе в головы. Сыграла ли малодушие или же непоколебимая вера в свои силы, но далеко не все самоустранились. Некоторые терпели до последнего. Фонтаном хлынула кровь, заливая подступ к замку. Кусочки тел посыпались на землю. "Да, паря, ты прав. Крайне неопетитное зрелище", сказал Крюк, протягивая Олегу сэндвичи и кофе. Отсекатель, ухмыльнувшись, не отказался от предложенного угощения. Никто из бесклассовых не покосился на уплетающую бутерброды парочку. Все давно привыкли. Но «Ну, скоро нам уже идти в бой. Через 8 часов Ответил провисидим. Сейчас они будут отдыхать и разбираться с полученными бонусами. Каждый из них поднял по несколько рангов. Затем они дважды умрут, и барьер пойдёт. Вот только меня смущает, что людей осталось слишком много. Такого точно не должно быть. Он демонстративно потёр висок. Мы использовали очень мощный одноразовый артефакт. В стенах замка не будет ловушек, только мобы. Вампиры, решил уточнить лысый. Да. Но они стали сильнее. И главная проблема их особенность. Ты про внушение? спросил один из бесклассовых. Когда мы в первый раз сюда входили, то Арсений использовал артефакт, который защищает от них. У него может ещё один такой есть. Рейдовых точно нет. У меня имеется 17 амулетов, которые должны помочь. Один останется у меня, ещё 3 перейдут отсекателю, весельчаку и тромбо. У меня естественная защита. Перебила лек Так что мне не понадобится. Хорошо. Пывнул пресидим, мельком глянув на Светлова. Ещё один Арсению, четыре лотерам. Поправка: для лотеров шесть штук. Крёк, ты своих людей лучше меня знаешь. Отбери шесть человек. Приоритет отдавай скорости передвижения и атаке. На защитные показатели смотри во вторую очередь. Всё равно вампиры будут убивать всех с одного удара. Нужно уничтожать тварей максимально быстро. При этом необходимо прорваться к пленницам и освободить их. Насчёт них ничего не поменялось, подал голос Тромп. Их всё на всё надо убить. Да. Кстати, отсекатель, если вдруг каким-то чудом доберёшься до них, то ни в коем случае не используй меч. Там могут лежать женщины со слишком маленьким показателем телосложения, и запас жизни у них должен остаться небольшой. А то развоплотишь, как в прошлый раз, сколько ты человек тогда убил? 7, признался Олег, разрывая на миг повисшую тишину. Вот именно, Так что действо осторожнее. Это и всех вас касается. Настоящий защитник повернулся к бесклассовым. Лучше используйте обычные автоматы и топоры. Если, конечно, они у вас ещё лежат в инвентарях. Он хмыкнул. Вот теперь мне надо отлучиться. Дела-дела. Кол мне покидайте. Крюк, когда я подам сигнал, поднимешь эту статуэтку над головой. Он передал Михе артефакт. Ты всё поймёшь. Оставайтесь на этой территории. Я вернусь за вами, и не скучайте. Происцидиум телепортировался в неизвестном направлении. Я никак не пойму, кто это такой, спросил лысый, командует, да ещё и какую-то свою игру ведёт, и с Арсением в каком-то сговоре. Олег, ты ведь с ним был, когда мы поднялись на эту площадку. А ведь я не давал клятву, что не буду рассказывать про его тайну, подумал Светлов и проговорил. Это настоящий Арсений. а тот, кто исполняет роль рейт-лидера, всего лишь его тульпа. И раньше мы всегда общались с тульпой». «БМВ», — не в попад сказал лысый. «А к чему вопрос?» «Какой вопрос?» — удивился Олег. «Насчет того, что мне больше нравится, БМВ или Мерседес?» «Ясно, все нормально. Дайте кто-нибудь листок и ручку», — попросил Светлов. Он вспомнил, что барьер, который накладывал проэссидиум, не позволял выносить информацию за его пределы. Олег вывел на альбомном листе. Арсений это тульпа, а мы говорили с настоящим защитником. Отсекатель показал надпись. Зелёный последовал ответ. Светлов посмотрел на свою надпись. Какой твой любимый цвет? Ну просто замечательно. Идеально у него барьер. Когда выберусь из локации, тоже такой раздобуду. Я без понятия, кто это такой. Сдался отсекатель, подмигивая левым глазом. У тебя правый глаз стран себя ведёт, сказал крюк. Жаль, а мы думали, что ты знаешь. Так, бойцы! Он повернулся к своим людям. Не обессоьте, но один омолет защита от внушения я забираю себе. А мои руки, Урон, больше, чем у Любавы из ваш хорожей. Вам предлагаю сразиться в дуэли. Давай, лысый, тебя это тоже касается. Миха достал артефакт пирамидку и установил его на земле. «Развлекайтесь! Время есть!» Через четыре часа финалисты определились. Олег, поглаживая питомицу, сидел рядом с крюком и неспешно гонял чаи. Миха в очередной раз сказал, что ему не выбраться, но Светлов заверил, что у него все под полным контролем. «Все-таки, паря, я до сих пор считаю, что тебе жизнью обязан. Не будь с тебя, то мы бы сейчас не разговаривали. Меня бы развоплотило, и все. А твоя клятва спасла меня?» «Сейчас и вспоминать смешно», — проговорил Олег. «Знай бы мы тогда, что знаем сейчас, то с лёгкостью набили бы себе по максимуму возрождений». «Ха-ха! Ну ты и вспомнил! Сейчас мы бы с лёгкостью убили бы того кальмара! Моя рука наносит полторы тысячи урона! Но я могу воссоздавать шипы!» Крюк вытянул кисть. Пальцы ощетинились множеством иголок. «И когда я говорю полторы тысячи, то я имею в виду одно такое остриё!» «А у меня их семьдесят семь!» «Так что в атаке у меня больше ста тысяч!» «Убить бы не получилось. Из достоверных источников...» Светлов указал пальцем вверх, намекая на пришельцев. «Мне известно, что эти существа в воде всегда сильнее любого из людей. Они почти как стражи. Тоже охраняют проход, но только монстром. Кстати, о стражах. Как там Демид? Это я про того, который в Березовом обитает». «Да нормально он!» С какой-то красивой женщиной жить стал. Дерево на полигоне смилостивилось и позволило ей оставаться во плоти любое время. Да и домишко его поменялось. Раньше ведь там кунг стоял, а теперь огромные хоромы. Точнее, снаружи-то оно всё так же выглядит, но внутри... Ха-ха! Места столько, что целый город можно заселить. Там ведь не только он живёт, но и другие стражи. Их же около пятидесяти теперь. «Заскочу потом к нему», — пообещал Олег. Давно с ним не виделся. А в эту локацию ты зачем вообще вернулся? Тоталитаристы же сами сказали, что заинтересованы в смерти Тучника. Да я в доте всех выпустил из рабства, так что больше никаких претензий быть не может. Так тебя хотел предупредить, чтобы ты тут сидел. Ну а вижу, что бесполезно. Да и место это чёрт его ту, крюк сплюнул. Из головы никак не идёт. Прям что-то говорит мне, что я должен быть здесь и спасти всех заложниц. «И знаю, что плохо так говорить, но и без меня бы люди справились. И у других так же. У всех, кто был здесь, в двух потоках. А у тебя, наверное, мысли превратились в полную уверенность». «Да, их спасу именно я. Хотя, может, ты и прав», — хмыкнул Светлов. «И я заблуждаюсь. Но уверенность у меня в этом полная. Да и что-то мне подсказывает, что именно здесь находится одна моя старая знакомая. Я с ней во время инициализации познакомился». В самые последние дни бегали мы вместе, и апокалипсис вместе встретили. Помню, вернулся к ней через сутки после процедуры, а там она и её близняшка стоят без одежды. Я ведь тогда не знал про восставших. Но получилось их успокоить. Они же первого уровня были. Я думаю, что она тогда осталась одна, запаниковала. Её жизни слетели, и она умерла. Возродилась в своей квартире и увидела своё тело. А это тело поднялось и снова ее убило. Получилось две. А через несколько дней она еще раз попыталась заглянуть в квартиру. К тому моменту локация уже активировалась, и вампиры ее утащили. «Понял, Олег. Если это правда, то мы присмотрим за ней и поможем на первых порах». Миха, подтверждая слова, усиленно закивал. «Потом в орден пристроим. Насчет этого не волнуйся». «Да я и не волнуюсь». пожал плечами Светлов. «Сам присмотрю за ней. Уже, правда, забыл, как она выглядит. Но помню, что безумно красивая и характер хороший». «Хе-хе-хе-хе! И сиськи с жопой, наверное, самое оно! Ха-ха-ха-ха!» — заржал Миха. «Бабу тебе надо!» — подвел он итог. «Да такое, чтобы тебя до полусмерти заездило! Ха-ха-ха!» А там, где она не справится, вторая поможет. Ха-ха! И третья! Ха-ха-ха!» «Не люблю я такие похождения. Мне с одной быть приятно. Тут, кстати, не все твои». Перевел тему Олег, рассматривая бойцов. «Вас меньше стало, и несколько новых лиц появилось. Где тот, который большой урон головой наносил?» «А-а-а! Умер! Развоплотился неожиданно для всех! Я слышал, что у него квест какой-то был!» но подробностей не знал. А перед одной ночью он со всеми попрощался и лёг спать. А наутро только инкрустационный камень остался. Да и мы влипаем часто. То под мощный взрыв попадём, то на жертвенник наткнёмся, который жизнь не отнимает. Одному голову отрезало и ногу повредило. И там такая дрянь, что не заживает, типа моей руки. Миха показал свою древесную кисть. «С поврежденной ногой-то жить можно, а без головы...» «Ха! Нет!» «Это у Косова с ногой проблема?» — спросил Светлов, косясь на питомицу. Крюк указал на бойца, который играл с тромбом в дартс. «Малышка, поможешь?» Гровица покивнула и юркнула без класса уму. «Она все восстановит. Теперь она такое умеет. А ты посмотри, твои парни смогли разболтать весельчака». Леон, активно жестикулируя, о чем-то вещал. Он классный, улыбнулся крюк. Да можем мы без шлемов. А он на это никакого внимания не обращает. С тромбом-то всё понятно, это тот ещё мазохист. Это да. Знаю, что не моё дело и личное это, но ты про семью свою рассказывал, что они далеко. Олег вопросительно посмотрел на Миху. Нашёл я их, крюк улыбнулся. Через портальщика. Вот ещё жук. Пришлось ему с эту перчатку отдать. «А мои живы и здоровы. Проблемы только есть. Я же без класса, так что они опасаются меня. Зато секс... ха-ха-ха! Зашибенный! Жена кричит, орёт, царапается, вырывается!» Смотри. Светлов указал рукой вниз. Рейд собирается. Рано они что-то начали. Избрежив в пространстве, выползали люди. Олег видел, что их лица полны решимости и полной уверенности в будущей победе. Интересно даже, что такого им наплел Арсений? Опять, наверное, говорил про заложниц и избранность. С усмешкой подумал Светлов. Все бойцы, находящиеся на площадке, подошли к краю и с интересом наблюдали за ровными человеческими колоннами. Подполс и бескласовый, которого наживую оперировала Гравицапа. Колека! «Скоро в бой!» — заржал Лысый. «Но ты можешь остаться здесь. Амулет от внушений кто-нибудь другой возьмёт. Ты что ли?» — простонал парень. «Нет, я тебя четыре раза из шести победил». «Ага, победил!» — согласился заместитель Крюка. «Только нечестным путём. У вампиров нет инвентаря, так что ты не сможешь скрыть их оружие». «Вообще-то есть», — вставил Олег. «Я же рассказывал». Рейд тем временем выдвинулся вперед. Теперь все люди безбоязненно вышагивали по лаве. Около двух тысяч туристов взлетело. Они левитировали над человеческой массой. — А неплохо им отсыпало за победу над патрулем, — сказал Тромб. — Я тоже хочу летать. Он покосился на Светлова. — Иди, Адем, то я хочу. — Ты уже говорил. Найдешь вещичку для моего класса — поменяю. Бойцы приблизились к стене и замерли. Они выждали 5 минут, но ничего не происходило. Никаких ловушек или мобов не было. Литуны попробовали перемахнуть через ограждение, но на высоте 70 м их умения отключились, и они посыпались вниз. Кто-то успел среагировать, кого-то поймали. Другие же удачно приземлились на заботливо подставленные чужие головы. Но повезло далеко не всем. Часть людей отправилась на возрождение, но всё-таки они быстро вернулись в строй. Олег видел, как Рейд достал кирки и начал долбить каменную стену. Звук ударов долетал и до холма, на котором собрались бесклассовые. В определённый момент Крюк поднял руку с зажатым в ней артефактом. Предмет засиял, а через секунду перед ним возник проксидиум. Ну что, ребятки, готовы поразвлечься? Успели выбрать? Он материализовал связку талисманов, людей, которым достанутся амулеты. Да, какие новости? Сразу ухватился лысый. Он выхватил артефакты из рук защитника и, ничего не оставив для себя, самолично раздал их бойцам. Новости. Странные новости. Совершенно ничего не понятно. Снова всё поменялось. Это уже начинает надоедать. Но ничего не поделаешь. Во-первых, меня убили. Зато я смог освободить 73 женщины. Во-вторых, меня ненадолго захватили в плен, отняли 41 жизнь, но я смог сбежать. В-третьих, Вампиры чертовски сильные и быстрые. В четвёртых, пробиваться нам нужно будет через каменную толщу. У 20 человек появились в инвентарях кирки, которые могут пробивать стену. Стена, кстати, довольно тонкая, метра полтора, но всё равно повозиться придётся. В пятых, мой совет, не лезьте вперёд. Система так устроена, что вас обязательно попытаются захватить в плен, и из вас выкачают вся жизни. Так что всегда держите под рукой яты или что-нибудь в этом роде. Мы тебе реализуете склянки себе в рот. И в шестых. Пока что мы просто ждём и никуда не лезем. Ты, кстати, сказал, что тебя убили. То есть накопление с тебя слетело, спросил человек, которого заканчивал оперировать гравицапа. Ну да, так что я и в лагере успел побывать. У туристов замечательное настроение. Там есть личности, которые подняли около 1000 очков за раз и модификаторы получили. Да там даже два слабых ППшника оказалось. Забавно, честно сказать, зрелище. С полётами как? Поинтересовался Олег, глядя, как один из бойцов снова преодолел незримый рубеж и начал падать. Ты же и сам всё видишь. Выше полосотни метров не поднимайся, и эта часть Лаового города теперь безопасна, и пустырь тоже. А у кого-нибудь есть яд? Мои все закончились, развёл руками Бескласовый, который тоже получил амулет. Светнов передал несколько склянок. Он ощутил, как остальные зелья начинают испаряться. Классовая способность будто давала время для принятия решения. Отсекатель тут же вывалил гору колбочек на землю. С этим количеством половину района смог бы отравить, оценил лысый. Олег повернулся к бойцу с талисманом. Слушай внимательно, ты точно попадёшься в лапы вампирам, так что в любом случае тебе надо будет успеть самому отроиться. Если у тебя нет защиты от ядов, то всегда держи склянку во рту. Мобы могут парализовать тело, но тебе надо будет успеть проглотить яд. Понял? Понял, босс. Тебе остальные зелья не нужны? Нет. Светлов видел, как боец засовывает колбу в рот, а остальные склянки убирает в инвентарь. Теперь понятно, почему отсекание не удалило эти предметы. Поскорее бы уже вступить в бой, а то я тут что-то засиделся.